Глава четвертая. Малыш, ну так получилось. Ты же знаешь, что от того, как вольешься в коллектив, многое зависит. Это мой первый проект в такой крутой команде. Я не мог не пойти. Оправдывается Пашка, а на фоне громко грохочет музыка. Не сердись, Вась, я недолго. Ладно? Ладно, конечно. Как? Конечно. Ладно, конечно. Говорю достаточно бодро. Отключаю телефон и вздыхаю. Ну что греха таить. Мне не нравится, что он пошел с коллегами в ночной клуб. Даже не так. Мне скорее не нравится, что он мне об этом сказал уже по факту. Не то, чтобы я хотела, чтобы Паша спрашивал у меня разрешения, совсем нет. Но ведь мог просто предупредить. Я ведь ужин готовила. Мы собирались отметить мой первый рабочий день в университете. Умом я понимаю, что посиделки с коллегами это нормально. Но ничего не могу поделать с однящей обидой. Я ведь ждала к ужину, сама не ела, готовила уставшие. А он... Эх. Ладно, Вася, смотри на это, как на возможность завернуться в плед и расслабиться, посмотреть сериальчик. Я убираю в холодильник бутерброды и морской салат, ставлю в пар вино. Мясо накрываю и оставляю на столе, потому что оно еще горячее. А кто теперь все это будет есть? Паша вчерашние не жалуют, а мне и за неделю все это не впихнуть. Смотрю на часы. Уже почти половина девятого. Поздно для ужина. Я наливаю себе большую чашку чая, бросаю в нее ломтик лимона и усаживаюсь в кресло. Фильм или сериал? Или лекции на завтра повторить? Я их уже трижды прогнала после того, как составила. Хватит. Я знаю материал на зубок. Перебираю фильмы. Сериал недавно досмотрела, а вникать в новую сейчас желания нет. А фильм, он же на один вечер, так что как раз удобно. Я листаю ленту в приложении и как-то чисто случайно торможу на трансформерах. Классный цикл, мне в свое время понравился. Только сольник про Бамблби не смотрела. Вдруг вспоминается сегодняшний инцидент с Радичем. По коже пробегают неприятные мурашки. Ну и тип. Никакой он не Бамблби. Автобут парень хороший, а этот...» От размышлений и настроя на кино меня отвлекает телефонный звонок. «Паша. Может, он уже едет домой и хочет поинтересоваться, нужно ли что-то в магазине?» «Малыш. Слышу в трубке, когда отвечаю. Совсем не стройный голос. М «Малыш. Я слушаю, Паша». Поджимая губы, чувствуя, как обида, подпитанная раздражением, снова вски... вскидывает голову. Снова вскидывает голову. «Я это... слушай... ну, в общем...» — Пашка закашливается. «Я потерял карту, Вась, а приложуха не грузит. Еле тебе дозвонился. И ты хочешь, чтобы я что сделала? Приехала за тобой?» Я стараюсь сдерживаться, но чувствую сама, как начинает звенеть мой голос. Ну, привези карту, малыш, окей? Сегодня я угощаю, и некрасиво, в общем, получается. Паш, ты вообще охренел? Подскакиваю в кресло и чувствуя, как от злости начинает барабанить в груди сердце. Ну, зай, пожалуйста, я отключаю звонок и сжимаю телефон в руке. Уф, злость прямо переполняет. Но ведь уже понимаю, что никуда не денусь и поеду. Вот только никаких ему продолжений, и так уже лыка не вяжет. Домой поедем, а мозг завтра поклюю. Адрес напиши. Отправляю Паше, а сама иду одеваться. Адрес он присылает, точнее название, но с ошибками. Видимо, в пьяном угаре пальцы по буквам не попадают уже. Приходится погуглить, чтобы точно понять, куда за ним ехать. Я натягиваю по-быстрому джинсы и свитер, вызываю такси и еду по нужному адресу. Через 20 минут машина тормозит возле ночного клуба со светящимся красным названием «Аспид». Мне приходится пободаться с охранником на входе, который считает, что вид у меня недостаточно подходящий для посещения ночного клуба. «А может, мне так нравится?» – начинаю вскипать. «Или обязательно выглядеть, как шлюховатая новогодняя елка?» После некоторых препирательств он меня все-таки пропускает. Я решительно вхожу в клуб, но тут же торможу на входе в основной зал. И где же я буду его искать? Тут сотни-три человек, не меньше, если не больше. Да как тут вообще можно кого-то найти? Музыка глушит, басы рвут барабанные перепонки, а в разноцветной мешанине трудно узнать лица, даже если человек тебе хорошо знаком. Никогда не любила клубы. Не пообщаться нормально, компании толком не поболтать, а когда приходишь домой, то в голове ритм еще полночи отдается. Кафе или уютный ресторанчик мне куда больше по вкусу. Едва не как Кларк Кент, применяющий рентгеновское зрение, я осматриваю зал клуба. Столики по периметру внизу, кабинки слева и второй этаж, на который ведут железные лесенки. Ладно, начнем с ближайших. Я пишу Паше сообщение с вопросом, где его искать в клубе, но не особенно надеюсь на адекватный ответ. Я вообще даже имею пугающие меня сомнения, что Паша вообще тут. А вдруг уже уехал? Все-таки у него заработала сеть и смог вызвать такси, оплатив через приложение. Но, к моему удивлению, приходит ответ уже через несколько секунд. Четырнадцатый столик. Я отправляюсь на поиски, то и дело натыкаясь на расфуфыренных красоток и модных красавчиков. «Разрешите, извините, пропустите, пожалуйста!» Так я уже доползаю почти до самых столиков, едва не ослепнув от ярких коротких световых вспышек и не оглохнув от высаженной на максимум музыки. «Дайте пройти, пожалуйста!» Утыкаясь в грудь какого-то высокого парня, обтянутую белым пуловером, светящимся в свете ламп клуба. Но он почему-то не двигается, а как будто даже наоборот, не пропускает меня намеренно. «Эй!» — возмущенно говорю я и поднимаю взгляд, чтобы посмотреть на в глаза. И замираю. Семен Радич. «Ну, привет!» — подмигивает нагло, как утром уезжая. «Вот тебя мне сейчас еще не хватало».